Глава 24. Небраска Джим. После того, как Рик сказал адье Джиму Стейси» и посетителям зала славы алкоголиков», Клифф высаживает его у дома где-то в полодиннадцатого. Еще хватает времени подучить слова для завтрашней работы и отправиться на боковую в полночь или полперва. Как только Рик входит, он, как и все актеры в мире, первым делом проверяет автоответчик на предмет важных сообщений. И действительно, там есть одно от агента Марвина Шварца. «Вау, быстро!» — думает Рик. Так что он споро набирает номер, оставленный агентом, и Марвин берет трубку на третьем гудке. «Марвин Шварц?» «Здравствуйте, мистер Шварц, это Рик Далтон». «Рик, мальчик мой!» — по-свойски приветствует его агент. «Как я рад, что ты позвонил. У меня для тебя два слова. небраска Джим, Сэрджио Карбуччи». Небраска, что, се... Серджо? кто? спрашивает Рик. Серджо Карбуччи, повторяет Марвин. И кто это? Режиссер спагетти вестернов номер два во всем мире, сообщает Марвин. Сейчас снимает новый, называется Небраска Джим. И благодаря мне он задумался о тебе. Небраска, Джим? Это я, Небраска Джим? Да, это ты. И он делает предложение? Нет. То есть я не получаю роль. Ты получаешь ужин. Он только что встречался с тремя молодыми актерами. Благодаря мне он встречается с четвертым. Ты, Серджо и его жена Нори в четверг через неделю в его любимом японском ресторане в Лос-Анджелесе. Кто остальные трое? интересуется Рик. Марвин бойко перечисляет. Роберт Фуллер, Гэри Локвуд, Рики Нельсон и Тай Хардин. Это уже четверо, замечает Рик. А, точно, осознает Марвин. Тогда простить, ты пятый. Рики Нельсон? Изумленно переспрашивает Рик. Он всерьез рассматривает долбанного Рики Нельсона? О, милый мой мальчик, Рики Нельсон — одна из звезд Рио Браво, — напоминает Марвин. Рио Браво в сто раз лучше всего, в чем снимался ты. Послушайте, мистер Ш -ш -ш Шварц, — заикается Рик, э — это все за -за замечательно, но можно говорить с вами прямо? Всегда. Эти самые спадетти-вестерны, — начинает Рик. Да-да, я их не люблю. Не любишь? Нет, вообще-то, по-моему, они ужасные. «Ужасные? Ага. А ты много видел? Ну, э -э парочку». И «Это твое экспертное мнение?» «Послушайте, мистер Шварц, я вырос на Хапалонге, Кэссиди и Хуте Гибсоне, а это итальянское говно с ковбоями ну, про просто не мое». «Потому что оно ужасно?» — уточняет агент. «Ага. В сравнении с высококачественной незабвенной классикой Хапалонга, Кэссиди и Хута Гибсона? Ну, бросьте, вы меня поняли. «Слушай крик», — говорит агент. Не хочу показаться бесчувственным, но твой послужной список, когда мы говорим о полнометражных картинах, не такой уж звездный, чтобы ты воротил нос от фильмов, куда тебя подумывают взять на главную роль. — Я это ценю, мистер Шварц, — уступает Рик. — Но, может, вместо того, чтобы сбегать в Рим, с моей стороны было бы умнее остаться в городе и постараться изо всех сил в следующий сезон пилотов? В смысле, кому-то да повезет, почему бы и не мне? — Послушай, мальчик, — говорит Марвин. Давай я тебе расскажу историю одного своего клиента. До того, как мы начали засылать ковбоев скакать по декорациям чиничиты, мы засылали их в Берлин. Пока светлая мысль снимать вестерны не пришла в голову грёбаным итальянцам, в деле были немцы. Понимаешь, был такой немецкий писатель Карл Май. И он сочинил серию книг о Северо-Западной Америке времен первопроходцев. То, что сам Карл Май ни ногой не ступал в Америку, не помешало этим книгам прославиться среди немецкой публики. Книги рассказывают о похождениях двух человек. Один — вождь Апачи по имени Винету, а второй — его белый брат по крови, житель гор, старина, разящая рука. Так вот, в 50-х по этим романам немецкая кинокомпания стала снимать немецкие фильмы. На роль индейца взяли французского актера Пьера Бриса. Но на роль старины, разящей руки, я уговорил их взять моего американского клиента, настоящего жеребца Лекса Баркера. Перед тем, как уехать в Германию, Лекс поснимался в Америке. Даже Тарзана довелось сыграть, если спросишь меня. Тарзан из него вышел что надо. Но он был женат на Лане Тёрнер. Так что, как бы он, блядь, не лез из кожи он всегда оставался мистером Ланы Тёрнер. И вот я отвоевал ему немецкий фильм. А он ни в какую не хочет ехать. Немецкий вестерн — это что за хуйня? Немецкий вестерн с французским, блядь, индейцем? Он говорит, Марвин, что за говно ты пытаешься мне подсунуть? Есть же предел тому, что актер сделает за деньги. А я говорю ему, как сейчас говорю тебе. Ты там часом не зарвался? Во-первых, в Америке не такая уж длинная очередь из тех, кто хочет тебя позвать в свой фильм. Во-вторых, ты же не в армию, блядь, идёшь. Ты едешь в Германию, поснимаешься. Ну, пять, недель, ну, шесть. Подзаработаешь, вернешься, расплюнуть, Одна нога здесь, другая там. И вот я его уговорил. А остальное, как говорится, уже история немецкого кинематографа. Картина «Сорвала банк». И не только в Германии, но и по всей Европе. В итоге Лекс сыграл разящую руку шесть раз. Стал одним из самых популярных актеров в истории немецкого кинематографа. Но его фильмы крутят по всей Европе. Он так популярен в Италии, что Феллини берет его в сладкую жизнь. И знаешь, кого он там играет? Лекса Баркера. Вот какая он звезда. После шести фильмов он ушел с роли. Его заменяют большими американскими звездами вроде Стюарта Грейнджера и Рода Кэмерона. Но их уже не зовут стариной разящей рукой. Они уже играют всякую мелочевку. Старина-дробящая рука, старина-верная рука, старина-огненная рука. Почему? Потому что в Германии все знают. Разящая рука — это Лекс Баркер. И только Лекс Баркер. А Дюнд переходит к фактам. «Слушай, милый мой, ты спрашивал, можешь ли говорить со мной прямо? Что ж, теперь я буду говорить с тобой прямо». Ты попробовал перейти истерика в кино не получилось. Но это вообще редко получается, так что добро пожаловать в гребаный клуб. Пользуясь примерами, среди которых нет Рика, Марвин расписывает: Да, получилось у Маквина, получилось у Джима Гарнера, и самое невероятное у Клинта Иствуда. Но такие, как ты, Эд Бернс, Винс Эдвардс, Джордж Махарис, которые всю карьеру вычесывали свои помпадуры, вы теперь в одной лодке. Стоило вам отвернуться, как культура изменилась. Сегодня, чтобы сниматься в кино, нужно быть чьим-нибудь сыночком хиппи. Питер Фонда, Майкл Дуглас, пацан Дона Сигала, Кристофер Табори, Арла Сука Гатри, волосатый андрогин, и вот звезды наших дней. Марвин делает эффектную паузу, потом говорит. Ты до сих пор ходишь со сраным помпадуром. Да гребаный Элвис уже не ходит с помпадуром. Рики Сука Нельсон не ходит с чертовым помпадуром. Эт сука Куки Берн снимается в рекламе спрея для волос и говорит, «Мокрая голова мертва, да здравствует сухая прическа! Грёбаный Куки!» «Но не ты, Рик. Ты так и вцепился в свой ебучий помпадур мертвой хваткой!» Рик возбужденно отвечает, «Ну, между прочим, там, где я снимаю сейчас, я без помпадура. Проснулся он, блядь!» — говорит Марвин. «Если спросишь меня, тебе давным-давно надо было перейти на спрей для волос и горячую расческу. Затем Марвин сбавляет напор. Но суть не в этом. Суть в том, что в Италии можно делать, что хочешь. Хочешь вдруг пощеголять, как Тони Кертис, на здоровье. Хочешь ходить с такой же прической, как последние 20 лет, да пожалуйста, блядь. Итальянцам насрать. Знаешь, как эта хипарская херня расползлась по всему Голливуду, по всей Америке? То же самое было и в Риме. Но вот в чем разница. Своих бомжей итальянцы выгнали пинком под жопу. Следовательно, поп-культура не сходит с ума по всему молодежному, как у нас с этими пидорскими хиппи. «Пидорские хиппи», — повторяет Рик себе под нас с горечью. И тогда великий Марвин Шварц наносит последний удар. Итак, Рик, вот тебе вопрос на 64 тысячи долларов. Где ты хочешь быть в это время в следующем году? В Бербанке, чтобы тебе начистил рожу этот Шварц в отряде стеряги? Или в Риме и сниматься Вестернах.